Глава пятая. Между ними шел высокий черный человек с короткими жесткими волосами, тяжелым четырехугольным лицом. Одет он был в глухое черное осеннее пальто с оборванными и болтающимися пуговицами, очень длинные, из-под которого высовывались только красные, некогда модные туфли с острыми концами. Не дойдя шага до стола, он остановился и стал спокойно ждать. «Так...» сказал Гарднер, с удовольствием всматриваясь в него. «Отлично. Очень хорошо. Господин Ганка, встаньте и подойдите ко мне». Ганка подошел. «Скажите, не знаете ли вы вот этого человека?» «Вовсе он меня не знает», — быстро сказал вошедший. «Да». Выпалил вдруг Ганка и осекся. Все что угодно, все что угодно. Но именно этого не следовало ему говорить. «Да-да», — ухватился Гарднер. «Знаете и звать его?» ну, «Да не знает он меня, не знает», — сказал длинный и обернул к Ганке свое страшное зеленое лицо. «Я же никогда не был в этом городе». Я Гарднер встал, кряхтя, перегнулся через стол и с наслаждением чукнул его тяжелым прес-попье по макушке. «Ты грязная свинья!» — крикнул он, но не особенно зло. «Все равно ничего не выйдет, придется рассказать все по порядку, уж я из тебя все по ниточке, по ему. Он бросил пресс-папье на стол и сломал им карандаш. Высокий покачнулся, но также спокойно окончил. «Я же австриец, меня зовут Отто Грубер. Я мастер по динамоустановкам». Он как бы машинально провел рукой по волосам и стряхнул с пальцев. «Тяжелые капли крови я Отто Грубер», — повторил он. «Заткните ему глотку», — приказал Гарднер. Солдаты подскочили к Высокому и схватили его за руки. Ганка рассмотрел ему в лицо и вспоминал, где он его видел. Вспомнить же было очень просто. Год тому назад этого человека действительно привел к нему Гаген. Но кто он такое не объяснил. Просто сказал, вот этого вашего соотечественника нужно спрятать на две-три ночи. Он именно сказал ночи. Они дня, и Ганка сейчас же обратила на это внимание. Был тогда этот человек в цветном драповом пальто, дорогом, хорошо сшитым, очевидно, по специальному заказу, в руке у него была тросточка с ручкой из слоновой кости, и, войдя, он сейчас же прислонил ее к стене. И этот жест, почти машинальный, спокойный, очевидно, очень привычный, и сразу же запомнился Ганке. В то время прошел небольшой быстрый дождь, Насквозь пронизанный солнцем, ветром и на драповом пальто из серебристой шляпе гостя лежали черные капли дождя. Гость снял шляпу и отряхнул ее. Потом он снял пальто. Под ним оказался почему-то очень приличный, но все-таки никак не костюм, а просто комбинезон синего цвета. Он отряхнул и его, и прошел вслед за ганкой в комнату. Вечером пришел Лане и утащил Ганку в театр, а гость остался. «Кто это у вас?» — спросил Ланэ. И Ганка, застегнутый врасплох, назвал ему фамилию гостя. «Он нехороший человек», — сказал Ланэ, подумав. «Я ему не доверил бы дом. Вы его хорошо знаете?» «Ну как хорошо?» — «Нет, конечно», — ответил Ганка. «А почему вы так говорите, что нехороший, разве вы?» «А вы взгляните на его лицо». Оно тупое, четырехугольное, какое-то тяжелое. Впрочем, австрийцы в большинстве такие. «Ля Фатер», например, пишет. Ля Фатер засмеялся, Ганка, вот откуда подула. «Подождите, я скажу профессору, что вы читаете, и он вам задаст Ля Фатера». «Нет, нет, нет, нехороший человек», — вздохнул Ланне. «Даже и без Ля Фатера нехороший. Такое тяжелое лицо. Ну, вот увидите, увидите. Когда Ганка пришел домой...» Гость сидел перед шахматным столиком, курил и смотрел на фигуры. у, -у, -у" сказал Ганка, — «такой шахматист». Гость встал. «Ну, какой там шахматист? Просто балуюсь». Он был, очевидно, недоволен тем, что его застали за этим занятием, и даже слегка покраснел. «А вот мы сейчас сыграем», — сказал Ганка, и весело потер руки. «Ну-ка, ваши какие белые?» «Да нет, не буду, не буду», — засмеялся гость. И опять смущенно. «Я же так для себя». «Кто это приходил к вам? Разве я вам не представил его?» Ну, «Только фамилию сказали». «А, ну, это мой товарищ по институту, ученый-хранитель музея предыстории Йоган Ланне. Он вам понравился?» «А что?» — спросил гость и, подойдя к столу, смешал шахматы. «Я же его не знаю, но, кажется, добродушный, хороший человек». «Почему?» — удивился Ганг. «А что, разве я не прав?» «Нет-нет, правы, конечно, если это только опять не поляфотеру. «Почему?» — спросил гость и сдвинул брови поляфотеру. «А, это ведь кажется, что ты из области физиономистики?» — нерешительно вспомнил он. «Нет-нет, я этим не занимаюсь». «Ну, он такой толстый, одышливый». «А, толстый, значит, добрый человек, пишет, где-то Сервантес», — заметил Ганка. «Ну, правый, конечно. И хороший, и добрый, только... Э, только немного трусливый», — угадал гость. «А откуда вы знаете про лефатера нахмурился ганка «Да так...» — неохотно ответил гость и стал складывать шахматы в ящик. «Когда я еще бегал в школу, у нас на рынке сидел старик и гадал. И над ним была большая такая вывеска — определения характера и способностей по Ля ну, Вот я и запомнил». На другой день они сыграли в шахматы, и гость легко побил Ганку. «Черта с два!» «Что за черт?» — сказал ошалила Ганка. «Нет, нет, нет, это случайность. Давайте-ка еще. Сыграли еще раз. Ганка опять был побит «Чудеса!» — сказал Ганка. «Ничего не понимаю». Он встал, походил по комнате, пофыркал, потом вернулся к шахматному столику. «Нет, не могу, не могу», — сказал он. «Слушай, вы меня два раза обыграли, как мальчишку, а я ведь считался, а ну, давайте-ка еще!» И третий раз Ганка проиграл. Он сначала нахмурился, засопел, зафыркал, потом подошел к гостю и хлопнул его по плечу. «Ничего не поделаешь», — сказал он с явной симпатией, рассматривая его неподвижное четырехугольное лицо. «Не гожусь! Вот тебе, ля Он довольно потер руки и захохотал. А вот тебе, Илья Фаттер!» — повторил он весело. Все это вспомнил Ганка, смотря на Отто Грубера. Но целая пропасть была между тем молчаливым, замкнутым, но очень сильным и живым человеком и этим страшным костлявым призраком, с которым двое солдат, очевидно, неопытных и молодых, Делали что-то непонятное, словно какой-то ветер прошел по его лицу и стер все, чем отличается живой человек от мертвеца. Именно от трупа, тронутого не тлением, а грязной желтизной медленного увядания, была окаменелая неподвижность лица, и цвет кожи, и даже то неживое спокойствие и прямота взгляда, которым он смотрел перед собой. Лефатер, — почему-то вспомнил Ганка и вдруг ему показалось, что он сходит с ума, а кровь текла и текла. Теперь на полу уже была изрядная лужица, и волосы на голове Грубера были липкие и красные. Солдаты повалили его зачем-то на пол, вернее, не повалили, а как-то пригнули и остановились растерянно, пыхтя не зная, что же им делать дальше. Гарднер встал из-за стола. «Господин Ганка», — сказал он громко, — «Так как же звать этого человека?» «Я не знаю», — ответил Ганка. «Но ну, вы же сказали да», — нахмурился Гарднер. «Я ответил да, я не знаю». «Позвольте, позвольте, я спросил вас, вы знаете этого человека?» «И вы мне на это ответили, да, я знаю». «Вы сказали», — поправил Ганка, «вы не знаете этого человека?» «Я вам сказал да, я не знаю». «Ловко!» — присвистнул Гарднер. Выходит, что я вам и подсказал, что вы не знаете? Вот и школа курцера, обратился он к офицеру. Узнаете? Как я сказал Ганс. Вы спросили подследственного методически, ответил офицер, Не знает ли он этого человека, и на это подследственный вам ответил Да. Понятно Гарднер посмотрел на солдат. Тем все пыхтели и прижимали грубера к полу. Отпустите вы его с отвращением, сказал Гарднер. Солдаты отошли и встали поодаль, опустив красные руки по швам. Груберш шумно вздохнул, поднял голову, оперся рукой о пол и стал подниматься, кровь лилась. «А ну!» — сказал офицер и рывком поднял его с пола. Увидите его!» — махнул рукой Гарднер. Груберш повернулся к Ганке. «Я... не знаю, что вы хотели сказать, — проговорил он спокойно, — но если вы... «Да что же это?» — рявкнул Гарднер. «Что вы стоите, как из стукана? Выкиньте Ивану? ну!» Грубера опять схватили за руки. Офицер подошел, развернулся, ударил его. Все они вышли из комнаты. Гарднер подошел к двери и посмотрел им вслед. «Ганс опять в рубашку его!» — крикнул. «На целые сутки в рубашку!» «А потом приду, посмотрю сам!» Он повернулся к Ганке. «Вот этого человека видели у вас на квартире», — сказал он своим обычным тоном. «А чтобы вы не сомневались больше, я даже скажу, и кто именно его видел. Видел его у вас, доктор Лане? Он еще предупреждал, что этот человек ему весьма подозрителен, вы же засмеялись и пригрозили ему профессором Мезанье». «Так кто же он такой?» Он снова сел за стол, поднял пресс-папье, погладил его и отставил. Потом взял обломок карандаша, посмотрел на него и бросил в корзину. Ганка весь дрожал. Лицо Гарднера в ржавых пятнах прыгало у него перед глазами. В такие минуты он понимал, что значит увидеть все в красном свете. Его передергивало от лютой ненависти и страха перед тем, что сейчас, в сию секунду, должно произойти Боже мой, заклинал он сам себя, что я сделаю сейчас? Он почувствовал легкую дурноту и оперся головой о стену. Гарднер сидел и гладил пресс-папье. И вдруг, вместо того, чтобы броситься на Гарднера и вцепиться ему в горло, в кадык, в кадык, в самый кадык, что так омерзительно выглядывал из-под галстука Ганка, пошатнулся, ноги у него подогнулись, и он плюхнулся на пол. Необычайная туманная слабость охватила его. Он снова ощутил противный запах ванили, отныне неразрывной для него с подвалом, тюрьмой, желтой лампочкой, и потом вспомнил, что Грубер безмолвно стоял, стирая кровь с волос, и она пачкала ему пальцы, капала на пол. Он почувствовал такую тоску и такое отвращение ко всему, что ему показалось, сейчас у него лопнет сердце. «Ля подумал он, «Боже мой, боже мой, ведь это я схожу с ума». «Смирительную рубаху», — сказал тогда кто-то над ним, и глаза и щеки у него сразу стали горячими. Потом он сидел почему-то на полу, почему, и смотрел на Гарднера и плакал. Слезы текли у него по лицу, это было очень неприятно, но он не стыдился и не стирал их. Гарднер наклонился, крепко обхватил его подмышки и легко оторвал от пола. «Опля!» — сказал он весело. Потом Ганка увидел себя на стуле, и около него на столе лежали та же полоска бумаги и остаток карандаша. «А вы закурите, закурите, это очень помогает», — суетливо советовал Гарднер и все совал ему к папиросу. Потом он зажег спичку, дал закурить, смотрел, как Ганка, посапывая, всей грудью вдыхал дым. «Что, хорошие папиросы?» — спросил Гарднер. «Очень», — ответил Ганка. Да как звать этого человека? Ганка молчал. Молчите. Ну, тогда я вам скажу. Войцик, Войцик, Карл Йоган Марин Войцик. Вот как его зовут. И вы отлично знаете это. Ну что, угадал я? Нет. Ответил Ганка и отвернулся. «Не угадали. Ничего я не знаю про этого человека».